Глава 15. Стоит пошевелить угли, и пламя костра вспыхивает с новой силой. Любовь молодой четы, уже начавшая гаснуть, опять разгорелась от вмешательства третьего человека. Аша не умела поддерживать шутливого разговора. Бинадини не могла вести его до бесконечности. Поэтому в Бинадине Аша нашла бесценного помощника. Теперь ей не нужно было прилагать мучительные усилия, чтобы постоянно поддерживать веселое настроение Махендра. В течение того короткого времени, которое успело пройти со дня свадьбы, Махендра и Аша вели себя так, словно задались целью истратить сразу то, что отпущено на всю жизнь. Их любовная песня началась с самой высокой ноты. Они как будто торопились израсходовать весь свой запас чувств, пока не пропала любовь. Как могли они вместить это безумное половодье чувств В спокойные берега будничной семейной жизни. После опьянения мужчина обычно чувствует себя разбитым и требует еще вина. Но откуда было взять его Аше? В этот момент Бенадини, наполнив новый кубок, вручала его своей подруге. И Чуни снова почувствовала себя счастливой, видев, что муж доволен. Ей самой не приходилось теперь прилагать ни малейших усилий. Махендры и Бенадини перебрасывались шутками — она только беззаботно вторила их смеху. Когда во время игры в карты Махендра плутовал, Аша, избирая Бенадини судьей, требовала справедливости. Когда же муж подшучивал над Ашей или делал ей обидное замечание, она знала, что Бенадини должным образом ответит за нее. Так втроем они коротали время. Между тем Бенадини не забросила хозяйственных дел. Она по-прежнему присматривала за домом и стрепнёй, ухаживала за Раджилокхе, и, только закончив все дела, принимала участие в развлечениях. Махендра ворчал. «Я вижу, вы места себе не находите, пока не зададите работы слугам». «Это все же лучше, чем предаваться безделью и стать ничтожеством», отвечала Бенадини. «Идите, вам пора на занятия». «Ох, сегодня такой приятный пасмурный день». «Ничего, экипаж уже подан, отправляйтесь». «Я же отослал экипаж». А я велела ему подождать спокойно говорила Бинадини и приносила ему одежду для колледжа. «Вам следовало родиться среди воинственных раджпутов, тогда бы вы снаряжали своих близких на битву». Отлынивание отдела ради развлечений и пропуски занятий Бинадини не одобряла. При ее суровом правлении всякие развлечения в течение дня прекратились вовсе. Поэтому вечерние часы стали для Махендра самым прекрасным и желанным временем. Уже с утра он с нетерпением ждал вечера. Прежде Махендра часто пользовался тем, что завтрак не бывал готов вовремя и с радостью пропускал занятия. Теперь же Бенади не заботилась обо всем, и когда кончался завтрак, экипаж уже ждал. Раньше будничное платье Махендра далеко не всегда бывало приведено в порядок. То оказывалось, что его не принесли от прачки, то она пропадала где-то в неведомых уголках шкафа, и без длительных розысков его невозможно было обнаружить. Сначала Бенадиня шутливо бронила Ашу за этот беспорядок, и Махендра вместе с нею весело смеялся над нерасторопностью жены. В конце концов, из дружеского участия Беннадини взяла на себя заботу о том, чтобы Махендра всегда был вовремя накормлен и прилично одет. В комнате был, наконец, водворен порядок. Оторвется ли пуговица от куртки Махендра — И аша сразу не сообразит, как помочь этому горю. Появляется Бинадини, и отобрав у растерянной аши куртку, ловко пришивает пуговицу. Однажды кошка отведала блюдо, приготовленное для Махендра, аша растерялась. Бинадини сейчас же побежала на кухню и принесла другую еду. Постепенно Махендра во всем стал ощущать заботливую руку Бинадини. Сделанные ею шерстяные туфли, связанный Бинадини шарф ласкали его как нежное прикосновение. И когда умытая и благоухающая Аша, принаряженная подругой, появлялась перед Махендра, в ней было что-то от Бинадини. Теперь обе женщины в сознании Махендра сливались в одно очаровательное создание, как воды Ганги и Джамоны. Бихари был в немилости, его не звали. Однажды он написал Махендра, что на следующий день в воскресенье придет обедать к Раджлокхе. Махендра решил, что тогда воскресенье будет испорчено, и поспешил послать ему записку, сообщая, что в воскресенье его не будет дома. Он должен отлучиться по важному делу. В воскресенье, во второй половине дня, Бихари все же зашел, чтобы выяснить, куда отправился Махендра. Но привратник сказал ему, что Махендра дома. Бихари взбежал по лестнице и вошел в комнату друга. Махендра, захваченный врасплох, простонал, «Ох, как у меня разболелась голова!» и откинулся на подушке. Услышав это и увидев выражение лица Махина, Аша испуганно вскочила и, не зная, что делать, вопросительно взглянула на Бенадини. Бенадини понимала, что с Махином ничего серьезного не случилось, но, тем не менее, с тревогой сказала, «Вы очень много занимались сегодня. Отдохните. Сейчас я принесу одеколон». «Зачем? Не надо!» запротестовал Баламахендра. Но Бинадини не слушала его. Она мгновенно вернулась, неся одеколон, смешанный с холодной водой, намочила платок и отдала его Аше, чтобы та сделала компресс. Махендра время от времени повторял: "Не надо". А Бинадини, сдерживая улыбку, молча наблюдала за этим представлением. "Пусть видят бихари, как меня любят", самодовольно думал Махендра. У Аши в присутствии бихари от смущения дрожали руки и несколько капель одеколона попали Махендра в глаз, когда она пыталась сделать компресс. Тогда Бенадини взяла из рук Аши платок, положила его на лоб Махендра и стала осторожно смачивать одеколоном. Аша, закутавшись в покрывало, принялась обмахивать мужа веером. «Ну как, Махендра, бабу, лучше вам?» — спросила Бенадини. Она говорила нарочито встревоженно, но, кинув быстрый взгляд на Бихари, встретилась с его смеющимися глазами. Бихари отлично видел, что все происходящее — комедия. И Бенади не поняла, что этого человека нелегко провести, от него ничто не скроется. «Знаете, Бенади Батхан, от такого внимательного ухода болезнь не пройдет, а скорее, наоборот, усилится!» Смеясь, воскликнул Бихари. «Нам, глупым деревенским женщинам, это неизвестно. А что, разве в ваших медицинских книгах об этом написано? Конечно! Вот я, например, увидел, как вы ухаживаете за этим больным» и у меня тоже разболелась голова. Но мне, бедному, придется поправляться без лекарства. Махину повезло». Бинадини отложила компресс. «Друга должен лечить друг», — заметила она. Все происходящее возмутило Бихари. Последние дни он был очень занят и не подозревал, что за это время между Махендро Бинадини и Ашей завязалась такая тесная дружба. Он пристально посмотрел на Бинадини. Молодая женщина спокойно встретила его взгляд. Бихари резко сказал. «Правильно. Только так. Друга должен лечить друг. Я принес сюда головную боль, я же ее и унесу. Так что не расходуйте зря деколон. А вообще, — продолжал он, глядя на Ашу, — чем лечить, лучше не доводить дело до болезни».